Глава 23. Я чувствую сильную склонность начать эту главу самым нелепым образом и не намерен ставить препятствий своей фантазии. Вот почему приступаю я так. Если бы в человеческую грудь вправлено было стекло, согласно предложению лукавого критика Мома, то отсюда, несомненно, вытекло бы, во-первых, то нелепое следствие, что даже самые мудрые и самые важные из нас должны были бы до конца жизни платить той или иной монетой оконный сбор. И, во-вторых, что для ознакомления с чьим-либо характером ничего больше не требовалось бы, как взять портшес, потихонечку проследовать к месту наблюдения, как вы бы проследовали к прозрачному улью, заглянуть в стеклышко, увидеть в полной наготе человеческую душу, понаблюдать за всеми ее движениями всеми ее тайными замыслами, проследить все ее причуды от самого их зарождения и до полного созревания, подстеречь, как она на свободе скачет и резвится, после чего, уделив немного внимания более чинному ее поведению, естественно, сменяющему такие порывы, взять перо и чернила и запечатлеть на бумаге исключительно лишь то, что вы увидели и можете клятвенно подтвердить. Но на нашей планете писатель не обладает этим преимуществом. На Меркурии оно, вероятно, у него есть. Может быть, даже он там поставлен в еще более выгодные условия. Ведь страшная жара на этой планете, проистекающая от ее близкого соседства с Солнцем и превосходящая по вычислениям астрономов жар раскаленного до красна железа, должно быть, давно уже обратила в стекло тела тамошних жителей в качестве действующей причины, чтобы их приспособить к климату, что является причиной конечной. Таким образом, пребывая в такой обстановке, вместилище их душ сверху донизу представляет собой не иное, поскольку самая здравая философия не в состоянии доказать обратное, как тонкие прозрачные тела из светлого стекла, за исключением пупочного узла. И вот пока тамошние жители не состарятся, и не покроются морщинами, отчего световые лучи, проходя сквозь них, подвергаются чудовищному преломлению, или, отражаясь от них, достигают глаза по таким косым линиям, что увидеть человека насквозь невозможно, души их могут, если только они не вздумают соблюдать чисто внешние приличия или воспользоваться ничтожным прикрытием, которое им представляет точка пупка, могут повторяю я с равным успехом дурачиться как внутри так и вне своего жилища но как я уже сказал выше, это не относится к обитателям земли души наши не просвечивают сквозь тело, но закутанные в темную оболочку, не обращенных в стекло плоти и крови вот почему если мы хотим проникнуть в характер наших ближних, нам надо как-то иначе, приступать к этой задаче. Воистину, многообразны пути, по которым вынужден был направиться человеческий ум, чтобы дать её точное решение. Иные, например, рисуют все свои характери при помощи духовых инструментов. Вергилий пользуется этим способом в истории Дидоны и Энея. Но он столь же обманчив, как дыхание славы. И, кроме того, свидетельствует об ограниченном даровании Мне не безызвестно, что итальянцы притязают на математическую точность в обрисовках одного часто встречающегося среди них характера при помощи форты или пиано, некоего употребительного духовного инструмента, который они считают непогрешимым. Я не решаюсь привести здесь название этого инструмента. Довольно будет, если я скажу, что он есть и у нас. Но нам в голову не приходит пользоваться им для рисования. Это звучит загадочно да и с расчетом на загадочность, по крайней мере, от популум, простому люду. Вот почему прошу вас, мадам, когда вы дойдете до этого места, читайте как можно быстрее и не останавливайтесь для наведения каких-либо справок. Есть далее такие, что при обрисовке характера какого-нибудь человека пользуются только его выделениями, не прибегая больше никаким к средствам. Но этот способ часто дает весьма неправильное представление, если вы не делаете одновременно наброска того, как этот человек наполняется. В таком случае, поправляя один рисунок по-другому, вы составляете с помощью их обоих вполне приемлемый образ. Я бы ничего не возражал против этого метода, я только думаю, что он слишком отчетливо изобличает муки творчества и кажется еще более педантичным от того, что заставляет вас бросить взгляд на остальные нон-натуралия человека. Почему самые натуральные жизненные отправления человека должны называться ненатуральными — другой вопрос. Есть в-четвертых еще и такие, которые относятся с презрением ко всем этим выдумкам. Не потому что у них самих богатое воображение, но благодаря усердному применению методов напоминающих приспособления художников-пентаграфистов по части снимания копий. Таковы, да будет вам известно, великие историки. Пентаграф — прибор для механического копирования, гравюр и картин в любых пропорциях. Лоренс Стерн. Одного из них вы увидите рисующим характер во весь рост против света, Это неблагородно, нечестно и несправедливо по отношению к характеру человека, который позирует. Другие, чтобы исправить дело, снимают с вас портрет в камере-обскуре. Это хуже всего, так как вы можете быть уверены, что там вас изобразят в одной из самых смешных ваших поз. Чтобы избежать всех этих ошибок при обрисовке характера дяди Тоби, я решил не прибегать никаким механическим средствам. Равным образом и карандаш мой не попадет под влияние никакого духовного инструмента, в который когда-либо дули, как поэту, так и по ту сторону Альп. Я не стану также рассматривать, чем он наполняется и что из себя извергает, или касаться его non naturalia короче говоря я нарисую его характер на основании его конька глава 24 если бы я не был внутренне убежден что читатель горит нетерпением узнать наконец характер дяди тоби я бы предварительно постарался доказать ему что нет более подходящего средства для обрисовки характеров чем тот на котором я остановил свой выбор хотя я не берусь утверждать, что человек и его конек сносятся друг с другом точно таким же образом, как душа и тело. Тем не менее, между ними, несомненно, существует общение. И я склонен думать, что в этом общении есть нечто весьма напоминающее взаимодействие на наэлектролизованных тел, и совершается оно посредством разгоряченности плоть всадника, который входит в непосредственное соприкосновение со спиной конька от продолжительной езды и сильного трения тела всадника под конец наполняется до краев материи конька. Так что, если только вы в состоянии ясно описать природу одного из них, вы можете составить себе достаточно точное представление о способностях и характере другого. Конек, на котором всегда ездил дядя Тобби, по-моему, вполне достоин подобного описания хотя бы только за необыкновенную оригинальность и странный свой вид. Вы могли бы проехать от Йорка до Дувра и от Дувра до Пензенса в Корнуэльсе и от Пензенса обратно до Йорка и не встретили бы по пути другого такого конька. А если бы встретили, то, как бы вы и не спешили, вы бы непременно остановились, чтобы его рассмотреть. В самом деле, поступь. И вид его были так удивительны, весь он от головы до хвоста был до такой степени не похож на прочих представителей своей породы, что по временам поднимался спор, да точно ли он конек. Но подобно тому философу, который в спорах со скептиком, отрицавшим реальность движения в качестве самого убедительного довода, вставал на ноги и прохаживался по комнате, Дядя Тоби, в доказательство того, что конёк его действительно конёк, просто-напросто садился на него и скакал, предоставлял каждому решать вопрос по своему усмотрению. Во правде говоря, дядя Тоби садился на своего конька с таким удовольствием, и тот вёз дядю Тоби так хорошо, что его очень мало беспокоило, что об этом говорят или думают другие. Однако давно уже пора дать вам описание этого конька. Но надо держаться определенного порядка, и потому позвольте раньше рассказать вам, как дядя Тоби им обзавелся. Глава 25. Рана в паху, которую дядя Тоби получил при осаде намюра сделала его непригодным для службы И ему оставалось только вернуться в Англию и там полечиться. Целых четыре года был он прикован сначала к своей постели, а потом к своей комнате. И во время лечения продолжавшегося весь этот срок он терпел невыразимые боли, проистекавшие от последовательных отслоений оспубис — лобковой кости, и наружного края той части коксендикс — бедренной кости, которая называется оспилиум подвздошная кость. Обе названные кости были у него плачевным образом раздроблены как вследствие неправильной формы камня, который, как я вам сказал, сорвался с бруствера, так и вследствие величины этого камня, довольно внушительный от чего лечивший его хирург все время склонялся к мысли, что сильные повреждения, произведенные им в паху дяди Тоби, обусловлены были скорее тяжестью камня, нежели его метательной силой. И это было большое счастье для дяди Тоби, часто говорил ему хирург. Отец мой как раз в это время начинал дела в Лондоне и снял дом. А так как между двумя братьями были самые сердечные, дружеские отношения, и отец мой считал, что дядя Тоби нигде не мог бы получить столь внимательного и заботливого ухода, как у него в доме, то он предоставил ему лучшую комнату. Но еще более красноречивым знаком его дружеских чувств было то, что стоило какому-нибудь знакомому или приятелю войти за чем-либо к нему в дом, как он брал его за руку и вел наверх, непременно желая, чтобы гость навестил его брата Тоби и поболтал часок у изголовья больного. Рассказ о полученной ране облегчает солдату боль от неё. Так, по крайней мере, думали гости моего дяди, и часто во время своих ежедневных визитов к нему они из учтивости, проистекавшей из этого убеждения, переводили разговор на его рану, а от раны разговор обыкновенно переходил к самой осаде. Беседы эти были чрезвычайно приятны, и дядя Тоби получал от них большое облегчение. Они помогли бы ему еще больше, если бы не вовлекали его в кое-какие непредвиденные затруднения, которые в течение целых трех месяцев сильно задерживали его лечение. Так что не попадись ему под руку средства из них выпутаться, они, наверное, свели бы его в могилу. В чем заключались затруднения дяди Тоби, вам ни за что не отгадать. Будь это вам под силу, я бы покраснел. Ни как родственник, ни как мужчина, даже ни как женщина. Нет, я бы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 Я бы вырвал ее из моей книги. Конец первого тома.